Глава пятнадцатая. Бойня. Двигаться приходилось друг за другом. Тоннель был настолько узким, что в нем едва умещался один человек. Видимо, выродки очень спешили под конец. Помнится, нас заставляли расширять проходы, но, возможно, до них мы вскоре доберемся. Шли в полной темноте, используя только приборы ночного видения. Свет фонарей мог нас выдать. А когда вокруг нет ничего излучающего свет... ПНВ переходит в работу от инфракрасных диодов, которых у нас со степом и Полиной на монокуляре всего по три штуки. Так что видимость была близкой к нулю. Нет, очертания, стены, силуэты идущих впереди мы все-таки видели, и этого нам пока хватало, однако напрягало не это. Меня грызли внутренние ощущения. Чем дальше мы заходили, тем сильнее меня нагоняли воспоминания прошлого, а атмосфера лишь подбрасывала угля в топку». Тяжелый, спертый воздух, которого едва хватало, постоянная влажность и эти скрипы и шорохи. Укрепленный какими-то досками грунт постоянно грозился обвалиться, даже когда пребывал в покое. Отовсюду вечно что-то осыпалось, подпорки скрипели, все это создавало ощущение, будто тоннель живой, словно он дышит. Вскоре он начал расширяться, и мы перегруппировались, разбились на пары, Все же огонь из двух стволов гораздо эффективнее, чем из одного, даже если это пулемет. Время снова потеряло всякое значение. Я не знал, сколько прошло с того момента, как мы вошли в темное нутро подземного коридора. По ощущениям, уже около получаса. Можно посмотреть на часы, но лучше не отвлекаться. Под ногами такой абзац, что приходится постоянно выбирать место, куда наступать, чтобы не подвернуть лодыжку или не грохнуться на очередном скользком камне. Из-за этого мы скорее ползли, чем бодро продвигались. На очередном участке мне попалось на глаза что-то необычное, отличное от привычного пейзажа. Сугроб и Федя прошли мимо, словно не замечая ровный прямоугольник белого цвета. «Стойте!» — шепнул я. И присев, поднял лист бумаги стандартного формата А4. «Что там?» — раздраженно спросил командир. «Доставь ты эту хрень!» «Это из лабы бумага», – прошипел я, всматриваясь в текст. «Какой-то отчет о генетической экспертизе». «И что?» – не понял меня он. «А то, что выродки что-то вынесли из лаборатории», – добавил я. «Это мы и так знали», – пожал плечами он. «Они ведь не чаю попить приходили». «Нам нужно все это найти и уничтожить». Я внимательно посмотрел на сугроба. «Мы здесь именно за этим. Надеюсь, документы все еще там». «Дай посмотреть». Полина забрала у меня лист и, щелкнув фонарем, который предварительно перевела в красный спектр, пробежалась глазами по документу. «Офигеть!» – зашипела она. «Прикиньте, тут написано, что выродки состоят из каких-то мутировавших раковых клеток. Вот!» Девушка всмотрелась в текст и прочла. «Тератома. Особый вид опухоли, которая способна формировать различные ткани человеческого тела, включая волосы, кости, мышцы, хрящи, жировую и нервную ткань». «И что нам это дает?» — пожал плечами сугроб. «Нам им химиотерапию теперь устроить. Все, отставить, идем дальше». «Твою мать!» — снова прошипела Полина. «Что опять?» — зло шикнул сугроб. «Эта бумажка датирована двадцать третьим годом», — Полина уставилась на меня таким взглядом, будто хотела получить ответ. «И что? Теперь даже я ее не понял». «Ты серьезно?» Поморщилась она и едва не перешла с шепота на нормальный тон. «Все это дерьмо началось в июле двадцать четвертого». «Ну-ка, дай посмотреть». Я выхватил из ее рук документы и уставился на дату в углу. «Действительно, там имелась подпись, под которой красовалась дата, 28 ноября 2023 года. Выходит, Степ был прав, и это наши лаборатории создали то, что в итоге уничтожило весь мир». «А я знал!» — ехидно зашипел приятель. «Я вам говорил!» «На меня же никто не слушает!» «А еще ты говорил, что это инопланетное вторжение», заметила девушка. «Одно другому не мешает», хмыкнул он. «Может, высшие существа как раз и подсказали этот рецепт». «Ой, все!» толкнула приятеля Полина. «Тебя сейчас криптилоидом унесет». «Вы закончили», поинтересовался сугроб. «Да, прости». Я поморщился и спрятал бумажку в карман, расположенный на голени. «Все двинули», скомандовал он. «И рты захлопнули» тоннель снова вильнул, а затем в очередной раз расширился уже до привычного мне состояния. Идти приходилось все еще сгорбившись, но хотя бы без опаски случайно задеть какую-нибудь подпорку и устроить обвал. Да их здесь практически и не было. Грунт сменился на каменную породу. Но самым странным было то, что я начал ее узнавать. Не сам каменный пласт, конечно, а расположение трещины, торчащих из стен осколков. Это было так странно, что я замедлил шаг, за что получил тычок в спину от идущего позади степа. «Стойте!» Снова зашипел я. «Что на этот раз?» Не скрывая злости, уставился на меня сугроб. «Я был здесь!» Прошипел я. «Я знаю этот тоннель, эту его часть. Вон там, возле того валуна, я прибил крысу и сожрал ее». «Фу! Какая мерзость!» Поморщилась Полина. «Прям живую, что ли?» «Да какая разница!» Отмахнулся я. «Я к тому, что знаю, сколько осталось до бункера. Сейчас будет еще один поворот, а затем прямая на пару километров. Спрятаться там негде. Как только свернем, все, нужно прибавить темп и идти до конца. Я знаю расположение всех коридоров и помещений. Хочешь пойти первым?» «Понял, к чему я веду сугроб. Думаю, так будет лучше», — кивнул я. «Хорошо», — к моему удивлению не стал спорить он. «Веди». И в этот момент меня вдруг накрыло. Вся неуверенность и страх улетучились в одно мгновение. Прошлое должно оставаться в прошлом, но иногда оно имеет свойство выплывать. Не знаю, есть ли на свете высшие силы, отвечающие за вселенскую справедливость, но иногда мне кажется, будто за нами кто-то присматривает. Как иначе объяснить то, что происходит в данный момент? Я полгода выживал в условиях, в которых не содержат даже скот. Над нами откровенно издевались, морили голодом и вытягивали все силы тяжелым невыносимым трудом. Но даже в то время я мечтал только об одном, что когда-нибудь отомщу всем этим ублюдкам. Каждый раз, когда мы выбирались на охоту, я представлял себе, что убиваю одного из них, и да, в некотором роде так и было. Но сейчас мне представился шанс по-настоящему выпотрошить тех, кто стоял у руля на этой сраной ферме». Почему я не явился сюда, когда оказался на свободе? Да потому что это было невозможно. Не получится пройти через парадный вход в защищаемый секретный бункер, полностью подготовленный как раз для подобных ситуаций. Да нас бы на мелкие запчасти разобрали еще на входе. Но вот так, войти незамеченным с тыла в тот момент, когда никто не ждет появления врага, о о, -о это дорогого стоит. Выродки, сами того не понимая, создали для нас лазейку. Злость и праведный гнев пылали во мне, словно атомный реактор. Чистая энергия заструилась по венам, и да, я понимал, что это всего лишь адреналин. Я был готов к бою. Нет, к бойне. К избиению и полному уничтожению своих обидчиков. Вряд ли это поможет мне забыть все то, что они с нами сделали, но моральное удовлетворение я получу точно. Насколько я помню, впереди нас ожидал тоннель, который выводит к основному, центральному. В нем дежурит четверо часовых. Двое окажутся справа и двое слева. Еще по одному находятся в каждом коридоре, плюс те, что неустанно охраняют пленных. Ну и, естественно, смена. То есть количество выродков можно смело удваивать. Судя по всему, снаружи сейчас ночь, да и время как раз подходит к полуночи. А значит, людей уже пару часов как согнали в стоило. На это был расчет, когда мы сюда сунулись. Впрочем, тоннель и без того был пустым, ввиду того, что его уже завершили. Но зная, как работает система, я бы не удивился, если пленных отправили бы пробивать новый. Ведь чем-то же они должны заниматься, чтобы растрачивать силы. Иначе их содержание сильно усложнится, станут возникать мысли о бунте и различные заговоры. Но дело не только в этом. Часть выродков в это время суток всегда покидала бункер, понятия не имея, куда они уходили. Может, на поиски новых пленных, на осмотр ловушек или что там у них. А возможно, просто погулять и подышать свежим воздухом или за грибами. Факт. В бункере их становилось меньше, и грех этим не воспользоваться. Странно, но на этот раз гнев не затмил разум. Я мыслил четко и ясно. Память уже работала на меня, подкидывая полезную информацию вместо кошмаров из прошлого. План подземного хранилища всплыл перед взором, будто я находился в компьютерной игре. Нет, естественно, все это было лишь плодом моего воображения. Я просто вспомнил схему, начертанную куском угля на тряпице». Именно благодаря ей нам удалось разработать план побега, а сейчас она поспособствует еще одному благому делу. Мы добрались до середины последней прямой. В конце тоннеля забрежил свет, и это не аллегория. Впереди нас ожидал действующий бункер. Я остановился и сжал кулак, подняв его над головой, а когда обернулся к своим, сугроб недовольно нахмурился, но на этот раз его раздражение было лишним. Я не собирался тратить время на пустую болтовню. Указав пальцем налево, я продемонстрировал три пальца, а после того, как выбрал правое направление, дважды по три. Меня поняли. Бойцы моментально перегруппировались, заняв обозначенные мной позиции, и мы двинулись дальше. Бой начался сразу, как только мы добрались до выхода их рукотворного тоннеля. Не теряя ни секунды, я высунулся за угол и, поймав на прицел голову выродка, вдавил спуск. Автомат сухо протрещал, и три серебряные пули разворотили череп урода. Буквально в ту же секунду захлопали выстрелы слева — Появление подкрепления мы тоже не стали ждать. И как шли гуськом, вытянулись в основной коридор. Наша группа из шести человек тут же поделилась на два ручья. Оружие у плеча и ствол всегда смотрит в ту же сторону, что и глаза. Никто не оборачивался на левую тройку. Все прекрасно знали, что они действуют точно так же и не подведут. И вскоре короткая очередь с их стороны это доказала. Из ответвлений, уходящих в обе стороны от основного тоннеля, нам навстречу выскочили двое — как раз те самые часовые патрулирующие коридоры. Они даже прицелиться не успели, как получили свою порцию серебра из двух стволов. Никто не разбирал цели и не тратил время на команды. Я бил все, что двигалось по правому сектору. Сугроб уничтожил врага слева. В таком порядке мы и разошлись, молча поделившись на двойки. Мы с Полиной нырнули в правый тоннель. Сугроб с Лисом ушли влево. Дед скрылся за поворотом, продолжая прикрывать основной тоннель. Первая дверь в нашем коридоре была распахнута настежь. Я аккуратно, чтобы не словить пулю, начал срезать угол, стараясь охватить взглядом максимально возможное пространство. В пределах прямой видимости я никого не обнаружил, но враг вполне мог прижаться к стене, на которой располагалась дверь, и таким образом я бы его ни за что не увидел. Командуя знаками, я снова распределился к Тараем и мы с Полиной одновременно сунулись внутрь. «Пусто. Можно идти дальше». Но не успели мы сделать и шага, как дверь на противоположной стороне коридора распахнулась, и из нее выглянула любопытная рожа. Этот придурок даже оружие взять не удосужился, настолько был уверен в собственной безопасности. Похоже, стрельба в бункере ему ничего не сказала, а может он понадеялся, что это часовые пресекли очередную попытку побега. Полина превратила его харю в крошево из костей рваного мяса выстрелом из дробовика, и только после этого внутри завыла сирена, а под потолком вспыхнули проблесковые маячки. «Мы преодолели большую часть коридора, когда нам навстречу выскочили еще двое. Они бежали, сломя голову, подчиняясь инструкции, наверняка спешили к парадному входу, думая, что атака развивается там. Я вдавил спуск и вбил короткую очередь в грудь противнику справа. Полина вышибла мозги на стену левому выродку. И тут затрещал автомат деда. Он бил длинные очереди на весь магазин, но вряд ли заполошно. Скорее всего, пытался убить как можно больше одним разом, просто заливая серебром все пространство перед собой». «Наш тоннель завершился складским залом, и нам снова пришлось разделиться, чтобы его осмотреть. Скорее всего, внутри больше никого нет, но нам необходимо в этом убедиться. Оставлять врага за спиной – плохая примета, пагубная для здоровья. На осмотр ушло минуты три, а затем мы снова вернулись в пустой тоннель с открытыми дверями. У поворота сидел Дед и периодически отстреливался от засевших впереди выродков». На сей раз патроны он тратил скупо, перейдя на режим стрельбы одиночными. «Все верно. Его задача — сдержать наступление и дождаться нас». «Брак, слышишь?» — раздался голос сугроба в наушниках. «Да», — коротко ответил я. «Дед, готовься, мы на подходе», — продолжил командовать он. «Брак, ты прикрываешь следующим, потом я. Главное, не даваем им высунуться». «Принял», — ответил я. «Принял», — словно эхо повторил дед. Когда мы добрались до Перекрёстка, он принял поливать серебром в сторону выродков, но теперь делал это короткими очередями. Сугроб с Лисом сразу продолжили движение, выбрались в основной тоннель и начали продвигаться по левой стороне. «Пусто!», Пусто! — произнёс Дет, и настала моя очередь прикрывать наступление. Я даже не знал, где находится противник, просто лупил в пространство, молясь не зацепить своих. Магазин быстро опустил. Я тут же оповестил об этом членов отряда. «Пошёл!» Ряпнул сугроб, намекая на то, что теперь моя очередь вылезать на открытое пространство. В отличие от нас с дедом, он не стал лупить в белый свет, как в копеечку, а вначале дождался, когда кто-нибудь из выродков высунулся, чтобы проверить обстановку, и, подловив нужный момент, расплескал его мозги по бетонному полу, а затем точно так же продолжил простреливать пустое направление. За это время я сменил магазин и приготовился к очередной команде к огню. Но вместо меня в бой снова вступил дед — Он, словно призрак, образовался посередине, продолжая вбивать короткие очереди в сторону перекрестка и помогая командиру подобраться к засаде вплотную. «Я ожидал, что он сейчас выскочит, словно чертик из табакерки, и начнет мочить всех, кто окажется на линии огня. Но, как оказалось, у него были другие планы. Что-то звякнуло, раздался едва слышный хлопок, а спустя несколько секунд сугроб махнул рукой, отправляя выродкам сюрприз в виде гранаты». Она грохнула почти сразу, едва залетев за угол. Послушались крики, маты, справа выскочили двое, пули засвистели в опасной близости и, щелкая по бетону, начали метаться в хаотичном порядке, рикошеть от стен, пола и потолка. Давно не видел измененных в таком состоянии. Дистанция до нас была максимум метров пять. Но в нас они так и не попали. Вот что называется паническая стрельба. Зато мы с Полиной снова отработали, как единый организм. Не прошло и секунды, как оба придурка рухнули на пол, заливая его кровавым месивом из костей и мозгов. А сугроб уже работал в тоннеле слева, что означало, что правая сторона тоже зачищена. По крайней мере, ее видимая часть. Дед опять спрятался за поворот и направил оружие в сторону ожидаемого противника. А мы отправились зачищать коридор справа. Я знал, куда он ведет. Точнее, каким помещением заканчивается. Наверняка раньше там тоже располагался склад. Но когда это место заняли изменённые, его превратили в стойло. Разделили на перегородки, на которые закрепили по три яруса лежаков. И, скорее всего, те двое, что пытались держать нас, как раз охраняли пленных. Дверь в комнату охраны была открыта, а внутри оказалось пусто, так что мы спокойно добрались до широкой залы. Вот только пленных там не оказалось. Неужели ферму закрыли и всех людей перебросили на другой объект? Впрочем, думать об этом мы будем после того, как завершим зачистку. Мы разделились и отправились осматривать стойло. Они были организованы таким образом, чтобы двое охранников без особых забот смогли держать пленных под контролем. Так что и этот процесс много времени у нас не отнял. Мы пробежались вдоль длинных рядов, стараясь при этом дышать только ртом. Я уже успел позабыть, какая здесь стояла вонь от немытых тел и открытых ведер, используемых в качестве туалета. Чисто, бросил в гарнитуру я. Чисто, повторила за мной Полина. Дед снова кого-то обстреливал, иногда даже не рискуя высунуться. Просто выставлял ствол автомата за угол и давил на спуск. Но когда мы подошли, ситуация резко изменилась, притом снова в нашу пользу. Вначале в ушах прозвучал голос Феди «Бойся!», а затем загрохотал пулемет. Гулко хлопнул подствольный гранатомет, и в конце коридора вспыхнул взрыв. И все стихло. Только у сугроба что-то пошло не так. Он точно так же, как секунду назад дед, Присел в конце коридора и поливал короткими очередями невидимого противника. Память вновь услужливо подбросила карту бункера. Данные не требовалось, Ведь именно по этому тоннелю мы два с половиной года назад покидали это проклятое место. Он выводил к следующему, идущему практически параллельно основному. Вправо от него уходил широкий коридор, который заканчивался залом с элеватором. Следом за ним зал столовой, куда выносили бидоны с жидкой холодной похлебкой. А если идти прямо, то попадешь в морозилку. Самое лютое место в бункере. Туда сажали тех, кто не желал ломаться под выстроенный выродками режим. Еще в те дни, когда бункер работал в полную силу, и сюда свозили все, что поможет людям выжить в голодное время, там стояла морозильная установка. И за те годы, что она нагоняла в помещении минус, бетон и земля вокруг впитывали холод. В итоге они промерзли так сильно, что даже когда установку отключили, температура там и не подумала подниматься. А уже выродки приспособили это помещение под свои нужды, в том числе и в качестве карцера. Спустя час в этой камере люди были готовы на все, лишь бы туда не возвращаться. Естественно, находились и те, кто не желал уступать. Куда потом девались их тела, никто не знает. Хотя слухи ходили разные. «Сколько их?» – спросил у сугроба я, когда присел за его спиной. «Трое, может, четверо», – ответил он. «Работают по очереди, даже высунуться не дают». «Гранаты ещё есть?» — спросил я. «Не достану», — покачал головой он. «А просто так ими кидаться смысла нет». «Давай я». К нам подобрался Федя, который как раз прицепил новый короб на сотню патронов. «Давай. На счёт три». Кивнул сугроб. «Раз, два, стой!» Согласовал я и протянул пулемётчику кусок чёрного сердца. «На вот, на всякий случай». Он благодарно кивнул и сунул его в рот. «Готов?» — уточнил сугроб. «Да, погнали!» — хищно оскалился Федя. «Я сразу вперед двину, ты за мной. Лис, прикрой на всякий!» «Лады!» — ответил штурмовик и встал за спиной командира так, что без труда мог вести огонь у него над головой. «Раз, два, три!» — отсчитал сугроб и, выставив ствол за угол, вдавил спуск. Федя тут же шагнул в сторону и принялся поливать тоннели с пулемета, при этом продолжая двигаться вперед. «Давай!» Крикнул он, и сугроб тоже выскочил на открытое пространство. Что происходило дальше, я не видел, но слышал, как парни работали в команде. А спустя несколько секунд грохнула очередная граната, и всё окончательно стихло. «Чисто!» — прозвучало в наушниках, и мы выбрались из укрытия. «И где пленные?» — посмотрел на меня командир, будто я специально его обманул. «Без понятия», — пожал плечами я. «Стоило в помещении сзади, но там никого. Может, на другой объект перебросили. Они так делают». «Жаль!» — поморщился сугроб. «Я надеялся, что мы им поможем». «Ладно, Лиз, дед, дуйте к выходу, в случае чего кричите. Мы пока все внимательно осмотрим». Пока командир раздавал приказы и делил нас на группы, я уставился на обваленный тоннель, по которому мы когда-то отсюда бежали. Надо же, выродки его даже расчищать не стали. Видимо, побоялись рецидива. Не удивлюсь, если они всю нашу смену раскидали по другим фермам, пригнав сюда новых пленных». Ведь удачный побег мог легко спровоцировать других. А так, не видели, не бредит. «Что там?» — спросил сугроб, подойдя сзади. «Элеватор. Через него мы бежали». «Ясно». Совершенно без участия бросил он. «Потом поностальгируешь. Нужно документы отыскать. Что еще находится в этой части?» «Дальше столовка. А прямо морозилка». «Морозилка?» — зачем-то переспросил сугроб. «Они там что, мясо хранят?» «Без понятия». Пожал плечами я. «Может, и мясо». «Проверь на всякий», — кивнул сугроб. «Мы пока жилую часть осмотрим». «Хорошо», — кивнул я и поманил за собой Полину. Степ с Марком отправились осматривать технические помещения. Может, мы и подавили сопротивление, но кто-то из выродков все еще мог спрятаться. Поэтому теперь мы отправились обыскивать бункер, уже вдумчиво и не спеша. Гром завис возле завала с задумчивым видом, рассматривая развороченный бетон. «Грамотный подрыв был» пробормотал он. «Здесь раньше система самоуничтожения стояла, но ее демонтировали, а мы просто воспользовались старыми шурфами под закладки». «Ясно», — кивнул он и добавил. «Я с вами до морозилки. Пойдем». Не стал я отказываться от еще одних рук. Дверь с противным скрипом вышла из притвора и в лицо сразу ударил морозный воздух. Внутри все покрыто белой наледью, и я даже не возьмусь предполагать, какой она толщины». Полина щелкнула подствольным фонарем, и то, что его луч выхватил из темноты, повергло нас в ступор. Мне вдруг захотелось еще раз войти сюда и убить этих ублюдков повторно. По обеим стенам висели человеческие туши. Именно туши, потому что они были выпотрошены и разделаны. Грудины вскрыты, головы отдельно, как и руки с ногами. Последние были сложены на полке, идущие по всей морозилке вдоль стен. Здесь же лежал вырезанный ливер. Печень, почки, лёгкие сердца. Отдельной кучкой хранились мозги и языки, видимо, для особых гурманов. «Твою мать!» — выругалась Полина и захлопнула дверь. «Сука! Как теперь это развидеть? Мудаки!» Девушка повернулась и всадила заряд картечи в уже мёртвого выродка. «Доложить!» — тут же раздался голос сугроба в наушниках. «Это случайно!» — ответил я. «Нервы шалят!» «Уроды, мать вашу, за ногу я об асфальт!» Снова взревела Полина и еще дважды надавила на спуск. «Опять случайно!» — опередил вопрос я. «Кончайте полить!» — рявкнул сугроб. «Постараемся!» — не стал обещать я и положил руку на ствол дробовика. «Поля, хорош. Не трать серебро. Выберемся, свожу тебя на охоту». «Зачем они так, а? За что они так с нами?» Она потерянным взглядом посмотрела на меня. «Может, потому что мы для них просто еда...» Флегматично ответил Гром. «Жаль, взрывчатки не хватит. Я бы этот бункер тоже обрушил». «Нашли!» Снова раздался голос сугроба в наушниках. «Две коробки бумаг и пара жестких дисков. Еще связка флешек. Все подписано. Сможем забрать с собой?» «Брак, у нас приказ все это уничтожить, так? А тебе разве не интересно, что они здесь так усердно пытаются похоронить?» «Интересно, когда в бане тесно», — огрызнулся командир. «Не думаю, что нам стоит совать нос, куда не просят». «Ладно, просто дождись меня, я хочу взглянуть», — попросил я. «Перебьёшься», — сухо ответил командир. «Федь, спали здесь всё к чёртовой матери. Нам и без этого дерьма проблем хватает». «Да чтоб тебя!» — выкрикнул я и помчался по коридору в сторону жилой части бункера.